Глава 25 пятая Кладбище находится в Кингстоне. Слишком далеко, чтобы идти пешком. Я краду велосипед Каджил, еду в город и беру машину в аренду там же, где в прошлый раз, по фальшивому удостоверению личности, которое моя мать подарила мне в шутку на шестнадцатилетие. Последнее, чего мне хотелось бы сейчас, это целый час сидеть на заднем сиденье чужой машины и отвечать на вопросы о том, что я изучаю в школе, Почему я так поздно не дома? Почему я выгляжу так, словно увидела привидение? Укутанное снегом кладбище выглядит совершенно иначе, чем во время нашего с Элис визита. Надгробия торчат из мрака, как внимательные призраки, чёрные и молчаливые. Я приезжаю на место в четыре утра. Ночь тёмная, как никогда. Холод пробирает меня до костей сразу, как только я выхожу из машины и миную железные ворота. Снег лежит по колено. Я буквально ползу мимо мавзолея к молчаливому дубу, охраняющему могилу Алекс. Под этой массой погребены заросли морозника. Могила выглядит безымянной, нетронутой. Как только я опускаюсь на колени у надгробия Алекс, то понимаю, что снег здесь был сдвинут. Это не безупречное одеяло, покрывающее другие могилы. Снег здесь недавно копали. чья-то жалкая попытка скрыть то, что сделал. Я оглядываюсь, ожидая обнаружить сумрачную фигуру сзади, но на кладбище нет никого, кроме покойников. Алекс все же не погибла в том озере. Мы не нашли труп, потому что нечего было находить. Пока я бежала со скалы искать ее тело, Алекс вылезла из черной воды и укрылась в лесу, исчезнув без следа. Конечно, она это сделала. Она смогла бы. Ее карьера закончилась, репутация уничтожена. Теперь все думали, что она жестокая, слишком эмоциональная, слишком непрофессиональная. Она говорила мне, что выхода нет, что она может убежать хоть на край света, но все равно не перестанет быть Алекс Хейвуд. Она раскопала свою могилу и прочитала мое письмо. Поэтому снег потревожен. Вот почему в книге появилась эта надпись. Потому что ее написала именно Алекс. Что же, по ее желанию, я должна найти лежащим в ее могиле. Внезапно я больше не чувствую холода. Странный жар возникает под кожей и разгорается в моей груди. Я резко поднимаюсь и прокладываю дорогу по извилистой тропинке, ведущей к сараю смотрителя. Незапертый замок болтается на двери, он даже не заиндевел. Я пинком открываю дверь и окунаюсь в душное тепло сарая. Пыль, сбитая со стропил, заставляет меня закашляться. Я вытаскиваю из кармана телефон и включаю фонарик. Луч освещает самые дальние углы помещения. Штыком вниз у дальней стены покоится лопата. Я вытаскиваю ее из сарая. Надо было принести перчатки. Кончики моих пальцев побелели и онемели там, где они сгибаются вокруг рукоятки. Когда лезвие вонзается в снег, раздается звук, похожий на треск ломающегося льда. Я отбрасываю первую лопату снега в сторону. Когда я втыкаю лопату во второй раз, мое сердце бешено колотится. Я чувствую странное головокружение. Голова легкая, в глазах двоится, будто вторая пара рук рядом с моими. Чернозём крошится под лезвием. Мои ладони болят от будущих волдырей. На языке ощущается еле заметный привкус соли. Минут через десять кончик лопаты попадает в землю. Я очистила прямоугольник длиной и шириной, походящий на гроб Алекс. У меня болит грудь, под пальто липкий пот. Но это ещё не конец. Ещё нет. Я вонзаю лопату ещё раз. Вгрызаясь в мороз и землю, копаю снова и снова и снова. Солнце выглядывает из-за далекого горизонта. Тусклое серое сияние делает тени более резкими. Я смотрю на имя Алекса на надгробье. Буквы расплываются от пота, заливающего мои щеки. «Я найду тебя», — говорю я ей. «Я всё исправлю». «Не знаю, что я исправляю». я начинаю терять ощущение времени. Весь мир уплотнился до снега, тающего в носках и грязи под ногтями. Дыхание облачком срывается с моих губ, мозоли на ладонях набухли, лопнули, а затем начали кровоточить. Я никогда не задумывалась о том, сколько нужно времени, чтобы выкопать могилу. Я никогда не могла представить, что черенок лопаты станет скользким в моих руках, что буду наступать на штык лопаты чтобы он лучше входил в землю, что по мере углубления ямы я буду по колено в грязи, пока не окажусь внутри и не начну копать прямо под ногами. Лопата глухо ударяется обо что-то цельное, и я останавливаюсь. Небо надо мной свинцово-серое. Я запрокидываю к нему лицо, задыхаясь закрыв глаза. Я забыла, что такое страх. Даже туман, который скатывается с гор, и окутывает могильные камни, больше не пугает меня. Я скорее тень, чем девушка. Я не более материальна, чем костная пыль. Я соскребаю грязь с крышки гроба, обнажая дерево, потемневшее от земли, пропитавшее его прожилки. Теперь мне осталось лишь открыть его. И вот я стою на коленях в разверстой могиле Алекс, положив руки на крышку ее гроба, и крепко зажмурившись, судорожно вздыхая и пытаясь прогнать даже сейчас чувство, что за мной следят. Вот бы ее тело было здесь, вот бы мне прижаться щекой к холодному дереву и ощутить тень ее присутствия с другой стороны. Я могла бы устроить такой же сеанс связи с умершими, как устроили мы с Алекс в ту ночь, когда разговаривали с Марджори Лемонд. написать буквы на крышке гроба и позволить духу Алекс двигать планшетку от слова к слову. Но призрак не раскапывал эту могилу. Это сделали живые руки. Печать на гробе сломана. Я легко просовываю пальцы под крышку и дергаю ее вверх. Петли скрипят, когда гроб открывается. И даже в этом тусклом свете Когда рассвет только занимается над холмами и снегом, накрывшим все тишиной. Я узнаю её. «Алекс».